Глава 42. Злица мне нравилась меньше, чем чувствовать себя счастливой. Поэтому уже на второй сутки после нашей первой брачной ссоры я с лёгкостью поддалась на настойчивым попыткам Робина примириться. Ещё через некоторое время счастье вновь стало для меня осязаемым. Однако его блеск для меня неожиданно поблек. Между нами всё вновь стало круто, весело и местами нежно. Однако мысль о предложенном Робом суррогатстве навевали на моё настроение заметный налёт холодка. А порой, когда я оставалась наедине с собой, я и вовсе впадала в нервную дрожь от леденящей мысли о возможности обзавестись собственным чадом. Легче было признать тот факт, что мои яйцеклетки не способны оплодотвориться и поставить на моём материнстве жирную точку или ярко-красный крест. Я напрочь отказывалась верить в то, что мои аоциты могут осемениться искусственным способом, если они не способны этого сделать при естественных условиях. Я исключала это. Даже если было бы предпринято сотни попыток, пять сотен попыток, сотни тысяч попыток, всё равно ничего бы не получилось. Я выбыла из репродуктивной цепи этого хрупкого земного шара. Всё кончено. Я смирилась с этим, и я продолжаю жить. И всё это не для того, чтобы я вдруг ущипнула себя за задницу и сказала: "Проснись, женщина, и становись матерью". Планета хочет от тебя этого. Передай свою ДНК будущим поколениям. Да кого вообще интересует моё ДНК? Пусть распространением генов семейства Грэхам-Палмер занимаются Пенни, Хюи и Миша. Тем более, у двух из них уже неплохо получилось справиться с этой задачей. На самом же деле, мне было отвратительно сама мысль о том, что мою яйцеклетку, оплодотворённую семенем Робина, то есть моего ребёнка, может выносить в себе какая-то чужая Да даже если бы родная женщина, моё дитя в матке посторонней женщины. Для моего мировоззрения даже бесплодие было не настолько ужасно, как подобная игра с природой или судьбой. Называть это можно как угодно. Я не могла об этом не думать, хотя и хотела вытравить ядовитые мысли из своей головы. И всё же я знала, что Робин вернётся к этой теме. Не зря же он взял с меня обещание подумать над этим. И я всё думала, думала, думала. Словно заведённый механизм, беспрерывный маятник, часы китайского производства, подаренные мне тётей Бэллой на моё десятилетие. Те самые, которые постоянно перегревались и неизбежно опустошали батарейки, которые должны были служить на полвека дольше. Я стала пить больше снотворного. Одна таблетка уже не помогала, поэтому я откусывала половину второй, но делала это втайне от Робина, чтобы он вдруг не решил затащить меня к какому-нибудь наркологу. Или что ещё хуже к семейному психологу с нервным тиком в виде понимающего кивка. Январь подходил к концу. Однако заметила я это только 30-го числа, когда в час ночи на мой телефон позвонил отец. Роббина не было дома из-за его задержки в футбольном клубе, но он должен был вернуться с минуты на минуту. Я испугалась, получив столь поздний звонок от родителя, с которым до возвращения матери слишком редко и коротко общалась, и тот только в светлое время суток. Поэтому, видя входящий вызов от отца, моей первой мыслью стало: "Случилось что-то неладное". Благо, уже спустя считанные секунды я поняла, что всё в порядке, после чего моё сердце мгновенно вернулось к нормальному ритму. Просто это и ночью я в пятый раз в своей жизни становилась тётей. В эту самую секунду, находясь в центральном роддоме Лондона, Пейне рожала своего третьего ребёнка. Я стояла напротив окна, за которым лежал закутанный в пелёнки новорождённый младенец и смотрела, как он вертится в прозрачном контейнере, заменяющем ему колыбель. Рядом со мной стоял отец, а мама и Роберт всё ещё находились возле отмучившейся счастливой роженицы. Пока что я с ними не виделась, так как приехала лишь спустя 15 минут после рождения ребёнка. Однако от отца я узнала о том, что роды были очень лёгкими. Младенец появился на свет очень быстро и был абсолютно здоров. Мальчик весом в 3 килограмма и 457 грамм. Выходит, у определенного вида счастья может быть даже вес. Пенни забеременела практически одновременно со мной. Я немногим позже. Если бы у меня не случился выкидыш, мой ребенок мог бы появиться на свет на пару недель позже сына Пенни и Руперта. Я оборвала себя на полумысли, чтобы не начать подсчитывать точный срок рождения ребенка. которого у меня уже никогда не будет. «Жасмин и Мия уехали вчера утром», — вдруг произнёс отец, прервав затянувшуюся тишину, даже не осознавая, как сильно он мне в этот момент помогает. У старшего брата Брэма большие связи, так что ни у него, ни у Миши не возникло проблем с тем, чтобы доказать суду своё право опеки над девочками. «Знаю, мне Амелия говорила. Как она?» «Расстроена, но не подаёт вида». Говорит, что в девяносто четыре года ей останется надеяться лишь на то, что она ещё успеет подержать на своих руках правнуков от Хью и тебя. «Боюсь, от меня она может и не дождаться», — поджала губы я. «Понимаю, ваш с Робином брак ещё слишком молодой, чтобы решаться на заведение детей». «Слышал бы твои слова, Робин», — бегущей строкой промелькнуло у меня в голове, но я, естественно, промолчала. И всё же жаль, что этой ночью Робинна не оказалось дома, и он не сопровождал меня сюда. Возможно, увидев, каково это становиться родителем, он бы немного подрастерял самоуверенность в данном вопросе. Роберт присутствовал на родах. Решила перевести тему от себя на счастливых родителей. Я. Ты ведь его знаешь, он на всех родах по мне присутствовал. Когда родилась Рейчел, он вышел из родильного зала с трясущимися руками. Но как дождался Барни. Он ведь чуть самостоятельно роды не принимал, помнишь? Да, в этом весь Руперт. Громадный бык с душой нежного котёнка. Странное сочетание брутальности и тонкости. Услышав уверенные шаги, эхом разлетающиеся по коридору, я обернулась и увидела приближающегося к нам Руперта, голова которого покрывала синяя целлофановая шапочка, смутно напоминающая бахилы. Видели? До нас ему оставалось ещё шагов 20. Но он не мог сдержаться и заговорил прежде, чем смог бы вступить с нами в контакт при меньшем расстоянии. «Мой малыш, как тебе, Таша? Твоя сестра просто невероятна, по и не просто умница. Она родила такого красавца. Теперь у тебя появился ещё один мега-крутой племянник». Руперт со всей силы схватил меня за шею сзади и притянул к себе, чтобы потрепать меня по голове, что и он, и я допускали лишь в момент эйфории, подобные этому. «Хотите подержать малыша?» Наконец, выпустив меня из своей стальной хватки, смеясь, спросил счастливый папаша. «А можно?» — насторожённо поинтересовался отец прежде, чем я успела сообразить, о чём именно нас спрашивал Руперт. «Конечно, можно!» С этими словами Руперт свободно открыл белоснежную дверь и вошёл в комнату, в которой за стеклянной стеной лежал один единственный младенец — среди одиноко пустующих и ожидающих у других младенцев прозрачных кроваток. «То есть палата младенцев открыта?» — сразу же удивилась я. «Заходи, бери и уноси!» «Палата младенцев?» — усмехнулся Руперт, после чего его громадные ручища с ювелирной ловкостью гениального скульптора вытащили из колыбели свёрток с ребёнком. «Здесь нет такого понятия, как палата младенцев, Таша. У тебя пятеро племянников. Пора бы уже и знать». Вновь усмехнулся он, на сей раз посмотрев на меня своими огромными, тёмно-синими глазами. «А где Стелла?» Вдруг поинтересовался у него отец, чем отвлёк его от моего вопроса. «Она всё ещё с Пенни», — подготавливает её ко сну. «Нет, вы только посмотрите, какой он сильный!» Сжимает мой палец точь-в-точь, точь, как его папаше штангу. «А какой он красивый!» — усмехнулся отец. «Ну, это у него уже в маму. Вы уже придумали, как его назовёте?» Аккуратно взглянула на ребёнка я. Конечно, уверенно заявил Руперт, бережно встряхнув ребёнка, который уже явно едва сдерживался от плача. Если бы родилась девочка, мы бы назвали её Катерина Изабелла Маграт. Мы с Пойни решили, что первое имя дадим ребёнку по своим предпочтениям, а второе в честь дорогого человека. Они назвали бы дочь в честь Изабеллы. Я сглотнула ком, внезапно подступивший к моему горлу. Вот как. Прокашлялась я. Итак, у вас родился мальчик. И как же вы решили его назвать? Нам с Пенни всегда нравилось имя Мартин. Поэтому перед вами Мартин Джерми Макграт. Вау. Я пыталась подобрать слова и одновременно не поперхнуться от щемящего чувства в грудной клетке. Пенни назвала сына в честь нашего брата. Я бы так не смогла. Просто не вынесла бы ежедневно называть своего ребёнка именем, которое для меня значит гораздо больше, чем он может себе представить. А Пэ не смогла. Руперт прав. Моя сестра просто невероятна. «Хочешь подержать?» Вдруг обратился ко мне Руперт. «Что? Я не...» Прежде чем я успела отстраниться на достаточное от него расстояние, Руперт буквально всунул мне в руки свёрток с активно шевелящимся розовым младенцем. «Правда, он сильный?» Сразу же поинтересовался отец малыша. «Красавчик!» Растерянно произнесла я бегающим взглядом, посмотрев на близ стоящего дедушку ребёнка, который смотрел только на своего внука, совершенно не обращая внимания на мою панику. «Кажется, он слишком сильно ёрзает». «Ой, да не переживай!» усмехнулся в ответ Руперт, упершись руками в бока. «Все дети ёрзают». «Да, но он слишком сильно». Мартин начал кряхтеть, предупреждая нас о том, что он уже готов расплакаться. Отчего я вдруг начала подниматься на цыпочки и зачем-то имитировать лёгкие подпрыгивания. Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы в палату не вошла мама. "Кто здесь такой красивый?" умиляясь, протянула она и, взглянув на меня, сразу же всё поняла. Прежде чем она предложила забрать у меня ребёнка, я уже протянула его ей. Все дальше продолжили умиляться малышом, А я вдруг поняла, что у меня слишком сильно трясутся руки. Спотел лоб и в ушах начинает звенеть. Незаметно выйдя из палаты, я завернула за угол и, согнувшись, упёрлась ладонями в колени. 1 2 3 4 5. Я досчитала до 15, прежде чем разогналась и начала сжимать и разжимать внезапно онемевшие и замёршие пальцы рук. Это оказалось страшнее, чем я думала. Намного страшнее. просто кошмар